Бубен верхнего мира звучал иначе, тише и как-то задумчивей. Голос Таймы, взявший длинную заунывную ноту, тоже изменился, и вместо страха вызвал у Маши умиротворение и лёгкую грусть. Повторялось то же самое, что и несколько минут назад, только теперь происходящее не было жутким, а возвышенным и неуместным, потому неуместным, что даже Маша поняла. Совершенно незачем тревожить те области мира, к которым обращалась ты и мы, подняв лицо к темному небу в просветах между ветвями и легонько постукивая в свой бубен. Маша вспомнила старый мультфильм про похождения маленького серого волка в каких-то очень тесных, густых и мрачно размалеванных подмосковных пространствах. В мультфильме все это иногда исчезало, и непонятно откуда появлялся залитый полуденным солнцем простор, почти прозрачный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 Голос Таймы на что-то наткнулся, попытался пройти дальше, но не смог и застыл на одной напряжённой ноте. Таня дёрнула Машу за руку. "Ты смотри", сказала она. "Нашли. Сейчас подсечёт". Таймы возлело руки вверх, пронзительно крикнула и повалилась в траву. До Маши донёсся далёкий гул самолёта. Он приходил непонятно откуда, звучал долго, а когда затих, В овраге раздалась целая серия звуков. Стук в стекло, лязганье ржавого железа и тихий, но отчетливый мужской кашель. Таня встала, сделала несколько шагов в сторону оврага, и тут Маша заметила стоящую на краю поляны темную фигуру. «Шпрэхензи дойч!» — хрипло проговорила Таня. Фигура молча двинулась к огню. «Шпрэхензи дойч!» Пять есть, повторила Таня. Глухой, что ли? Красноватый свет костра упал на крепкого мужика лет 40 в кожаной куртке и лётном шлеме. Подойдя, он сел напротив, хихикнувший: "Ты и мы?" Скрестил ноги и поднял глаза на Таню. "Шпрехензи дойч? Да брось ты", спокойно сказал мужик. "Заладила". Таня разочарованно присвистнула. "Кто будете?" спросила она. "Я-то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 советский. Да как сказать, ответил майор Звягинцев. Был советский, а сейчас не знаю даже. У нас там всё иначе. Он поднял взгляд на Машу. Та от чего-то смутилась и отвела глаза. А вы вот здесь к чему, девушки? спросил он. Ведь пути живых и мёртвых различны, или не так? Ой, сказала Таня. Извините, пожалуйста, мы советских не тревожим. Это из-за самолёта так вышло. Мы думали, там немец. А немец вам зачем? Маша подняла глаза и посмотрела на майора. У него было широкое, спокойное лицо, слегка курносый нос и многодневная щетина на щеках. Такие лица нравились Маше. Правда, майора немного портила пулевая дырка на левой скуле. Но Маша уже давно решила, что совершенства в мире нет, и не искала его в людях, а тем более в их внешности. «Да понимаете, — сказала Таня, — сейчас ведь время такое, каждый прирабатывает как может. Ну и мы вот с ней...» Она кивнула на безучастную «ты и мы». «Короче, работа у нас такая. Сейчас ведь все отсюда валят. За фирму замуж выйти — это четыре косаря зеленых, а мы в среднем за пятьсот делаем». «Что же, с усопшими?» — недоверчиво спросил майор. «Да подумаешь, гражданство-то остается...» Мы с таким условием оживляем, чтоб женился. Обычно немцы бывают. Немецкий труп у нас примерно как живой негр на зимбабве идёт или русскоязычный еврей без визы. Лучше всего, конечно, испаняцы с голубой дивизии, но это дорогой покойник, редкий. Ну и итальянцы ещё есть, финны, а румын с венграми даже и не трогаем. "Вон оно что", сказал майор. "А долго они потом живут?" "До да года 3", сказала Таня.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 Так и ездит по Харькову. Коммерческие палатки давят, а днём исчезают куда непонятно. Бывает такое, сказал майор. В мире много странного. С тех пор мы только по верным кто работать стали, а ССС никаких дел. Они все двинутые какие-то, то сельсовет захватят, то петь начнут, а жениться не хотят, устав запрещает. Над поляной пронёсся сильный порыв холодного ветра. Маша оторвала заворожённый взгляд от майора Звягинцева и увидела, как из трёх ответвлений стоявшего на краю поляны дерева вышли три прозрачных человека неопределённого вида. Ты мы испуганно вскрикнула и мгновенно забилась Тане за спину. "Ну вот", пробормотала Таня, "начинается. Да не бойся ты, дурёха старая, не тронут". Она встала и пошла навстречу прозрачным людям, издалека делая им успокаивающие жесты совсем как нарушивший правила водитель остановившему его инспектору. Ты мы сжалась в комок, вдавила голову в колени и мелко затряслась. Маша на всякий случай подвинулась ближе к костру и вдруг всем телом почувствовала обращённый на неё взгляд майора Звягинцева. Она подняла глаза. Майор печально улыбнулся. Красивая вы, Маша, тихо сказал он. Я ведь когда ты мы ваша звать меня стала, В саду работал. Звала она, звала. Надоело страшно. Хотел уж вас всех шугануть. Выглянул, значит, и тут вас увидел Маша. И так вы меня поразили, слов не найду. В школе у меня подруга была похожая. Варей звали. Такая же, как вы была. И тоже нос в веснушках. Только волосы длинные носила. Любил я ее. Если б не вы, Маша, я бы сюда пришел, разве? А у вас там что сад есть? чуть покраснев спросила Маша. Есть. А как это место называется, где вы живёте? У нас никаких названий нет, сказал майор. Поэтому и живём в покое и радости. А как там у вас вообще? Нормально, сказал майор и опять улыбнулся. Что? спросила Маша. И вещи есть, как у людей. Как вам сказать, Маша,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 Её в детстве молнией ударило, а потом ей дух грома кусочек жести подарил, чтобы она себе козырёк сделала. А чего это я вам предъявлять буду? Почему она с собой носить должна? Никогда таких проблем не возникало. Постыделись бы к старой женщине придираться. Лучше бы в Москве с народными целителями порядок навели. Такая чернуха прёт, жить страшно, а вы к старухе. И пожалуюсь. Маша почувствовала, как майор прикоснулся к её локтю.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 Можно, сказал майор. Клубники поешь. Знаешь, какая у меня там клубника. Он поднялся на ноги. Так придёшь? спросил он. Я ждать буду. Маша еле заметно кивнула. А как же вы? Вы ведь живой теперь? Майор пожал плечами, вынул из кармана кожаной куртки ржавый ТТ и приставил его к куху. Грохнул выстрел.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 как кусок рафинада в стакане горячего чая.